Глава 96. Предание. Великая тьма воцарилась на осколках единства, в ту далекую эпоху войн раскола, когда вечность поглотила всю энергию звезды, бывшей светилом единства. Народы, населявшие этот мир, были разделены на противоборствующие фракции. Все оказались поглощены войной. Оставшихся в стороне практически не было. Естественно, погашшая звезда не повод заключать перемирие. И войны продолжались. Казалось, что деморализовавшие одних великая тьма вселяла демоническую энергию в других. Без света все были обречены на вымирание. Сильные и мудрые смогли модифицировать собственные тела так, чтобы жить в вечной темноте. Прозорливые и предприимчивые смогли устроиться в скрытых доменах. Иные пытались выжить под куполами с искусственными светилами. Другие ушли жить на нижние горизонты, к самым костям единства. Это очень интересно, кол Но я не понимаю, перебил я. Как твоя легенда может быть полезна нам в текущей ситуации? Может, тем, что ты наконец начнёшь понимать, что вокруг тебя происходит? С интонацией древнего старца ответил мне монтажёр. Хорошо, продолжай. Каждый в те тёмные времена спасался как мог, и только трон вечности пылал безучастно в зените. Тени многие жители вечности, которым было дело до единства, показывались здесь. приходили в составе карательных экспедиций и охотничьих партий вдохновенно продолжал кол Эпоха тьмы унесла очень много жизней как разумных обитателей единства так и неразумных однако она не была долгой творящая всех спасла создав их древо первые ростки этих её удивительных творений взошли подарив всем свет и надежду Так так а кто такая эта творящая спросил я Это одна из единых Хорошо, начал закипать я. А Единое это кто? Это конец эволюции, финальная ступень, наивысшая точка предела восхождения, когда уже некуда, да и не за чем развиваться. Они все различны как по облику, так и по избранному ими пути. Но творящая, она из них ближе всех к смертным обитателям единства. Говорят, что она, часто никем не узнанная, нередко появляется среди нас, помогая и деля секретами. сказал монтажёр с почтением, словно погружённый в некое подобие транса. Это её ученики и последователи принесли народом единство семена и древ. Многие едины помогли творящий, но главным архитектором мира кругов жизни была она. Так начался новый этап жизни единства, позже названный эпохой кругов. Я понял, что пока монтажёр не расскажет мне эту историю до самого конца, не остановится. Обречённо вздохнув, приготовился слушать его дальше и не ошибся. Иг-свет не только дарил жизнь, но и отгонял темных тварей, позволяя выжившим начать строить новый мир. Выжившие келы и младшие расы породили новые народы и новые союзы. Истинные вели многих путями восхождения. Росли иг-древа, росли круги жизни. Все больше пространства отвоевывая у тьмы. А вместе с ними росли и народы, набираясь мудрости и силы. И скоро стало ясно, зачем. Сидя в кокпите боевого робота, Я закатил глаза и задал вопрос, который ожидал от меня монтажёр. И зачем же, кол? А затем, что во тьме таилась великая опасность. Мёртвые? спросил я, пытаясь ухватить суть его пространного рассказа. Нет, раздражённо ответил монтажёр, но тут же исправился. Вернее, не тоже, но не только они. Во времена раскола были уничтожены твари извне. Говорят, что из трона вечности вышли золотые и серебряные легионы восходящих тел. они тоживши все, но некоторым тварям удалось спастись и проникнуть в единство так глубоко, что удалось соединить их противу естественную и потустороннюю сущность с живыми обитателями единства. Так были созданы чудовищные порождения твари извне, несущие в себе след их искажения черви. В моём разуме быстро сменились воспоминания обожжённый скелет Ивана, вплавленный в спёкшуюся до состояния вулканического стекла жёсткую и неприветливую землю единства. Накренившись адесантный бот на краю пропасти перед пещерой, лицо Ахири за секунду до того, как ударная волна мощного взрыва переломала её. Обезбраженные тела сослуживцев в коконах и гигантский червь и мага-матери. Значит, червей тут демонизируют. Твари малоприятные, конечно. Чушь старшего болван, громогласно шипнул мне имп, неслышно и никому, кроме меня. Сам дурак. Однако не признать его правоты я не мог. И вновь сосредоточился на рассказе Кола. Бессмертные и зловредные, обладающие мощным нечеловеческим разумом, первосотворённые тварями извне черви прятались в тьме века и века, копя силу и злобу. Они в итоге скопили столько мощи, что иначе как демонической её назвать сложно. Ментальный зов первого червя сводит с ума смертных и ломает восходящих Их тёмные антивосхождения заключены в пожирании всего и вся, что может увеличить их могущество. Их слабость в том, что они не могут из-за этого достичь согласия, стремясь поглотить один другого. Немногие из них достигали циклопических размеров, способные сожрать в один присест целый город. Другие могли глодать древние кости самого единства. Но их число постоянно и неуклонно сокращалось, хотя каждый из них становился всё могущественней. Когда-то восходящие могли по имёнам перечислить их всех, складывая каждым из древних червей множество мрачных легенд. Однако это не очень-то помогло в борьбе с древними червями. Нечеловечески умные и прозорливые черви смогли предугадать, что рано или поздно необратимый свет их грев зальёт всё единство, не оставив им с ним места в нём, и порождение твари извне начали действовать. Началась война. Конфликты, казавшиеся вначале не опасными и незначимыми, набирали силу и приобретали катастрофический характер. Новая угроза нависла над всем единством. Повсеместно стали появляться травы и минералы, искаженные червями. Появилось роевое войско и мага, быстро размножавшихся и не боящихся смерти. И самое главное, им удалось подчинить и соблазнить посолами множество смертных, которые не боялись света и кдреву. И чудесные растения, творящие, начали гаснуть одно за другим. Большое количество кругов жизни прекратило существование в ту страшную пору. Гибриды червей и мага заполняли тёмные и сумеречные земли, не давая общаться кругам жизни между собой. Пасходящие собираясь в риды, уничтожали гнёзда и логова бесчёта, но это давало временный эффект или не давало ничего, потому что за всем стояли древние черви, когда масштаб угрозы стал язен. то прозвучали звездные клятвы. Творящие и искуснейшие, наблюдатели истины, потомки Келл и младшие народы, вновь объединились для отражения угрозы. Тогда и была объявлена Великая Охота. Монтир закончил свой монолог. В ментальном канале связи повисла звенящая тишина. Поняв, что продолжения не будет, я сказал, «Колл, у вас интересная религия, но я спросил, что это за развалины? Ты знаешь, чьи они? Мы можем остановиться в них на ночь?» Я знаю, что тут некогда жили те, кто пошёл на соглашение с древними червями. Они погасили наши иг древа, и по ним ударили мощным оружием, превратив весь этот край в пустыню. Но они ушли. Те, кому предназначался удар, избежали его. Это было давно. Но это не значит, что их жилища остались беззащитны, парировал монтир. Многие забирались поживиться оставленным здесь добром, но не слышал ни про одного, кому бы это удалось. «Давай лучше пройдем стороной». Поразмыслив, я был уже склонен согласиться с ним. Мне и самому без нудных длинных лекций тут не нравилось. Но в этот момент из-за деревьев показались несколько знакомых рогатых силуэтов. Урги нас догнали. «Автопушка!» — скомандовал я, прицеливаясь. «Огонь!» Дробный звук очереди прокатился по заброшенным руинам. Разведчики верхом на Тауры брызнули в стороны. Снаряды раскрошили в щепки ствол дерева. Я промахнулся. Естественно, они не стали атаковать, а развернули своих могучих скоунов в обратную сторону и погнали, что было сил. "Боюсь, что у нас не осталось выбора", сказал я. "Следи, чтобы броневик не отстал от темпа". "Их всего несколько. Давай примем бой", возмутилась Витория. "Нет, Ви, это авангардный разъезд. И сейчас они мчатся к своим, чтобы рассказать, где мы находимся. И давай без лишней болтовни". Я направил боевого робота по древней улице заброшенного поселения.